Глава двадцать пятая. Тяжелые воспоминания. Дзинцы в мгновение ока взял под контроль выражение своего лица и нахмурил брови, словно ничего не случилось. «Зачем?» — несколько нетерпеливо спросил он. «Я хорошо знаю этого негодяя. Он не проронит ни слова, даже если трижды его пнуть. А если он и откроет рот, то я начну задыхаться от гнева. Разве его грубая речь не испортит настроение вашему высочеству?» Что испортит? Неужели я буду придавать значение каждой мелочи, произнесенной устами ребенка? Хеленджао взглянул на него с притворной улыбкой. Князь считает, что я недостоин чести увидеть лица юного шамана? Вполне возможно. В душе Дзинцы безжалостно проклинал Хеленджао с головы до ног. Разве он не просто нарывается на неприятности от нечего делать? Кажется, он действительно недооценил степень самодовольства Хеленджао, когда тот достигает своей цели. Однако на лице Цзинци все еще светилась улыбка. Его Высочество решил подразнить меня этими словами, я не заслужил подобных обвинений. Пин Ань, ступай в поместье юного шамана и скажи, что Его Высочество у меня. Пригласи его зайти ненадолго. Если бы речь шла о чем-то другом, то упадет Дзинцы на голову огромная бамбуковая корзина, он бы не испугался, но уси. В тот момент одна только мысль об этом ребенке вызывала у Дзинцы сильную головную боль. Слово «упрямый» было бы недостаточно, чтобы описать его. Хеленджао, безусловно, обладал непомерным честолюбием и любил слушать лесть, однако о близких отношениях князя Нанины и наследного принца знал, весь народ столицы. Конечно, в глазах первого сына императора наследный принц не заслуживал внимания, но он не был новичком в вопросах политики и какую-нибудь осторожность проявлял, потому и решил выведать намерение Уси. Цзиньцзи делал вид, что все в порядке, во рту у него было горько, за доли секунды в его голове промелькнули тысячи вариантов развития событий. И лучшим был тот, в котором Уси прикинулся бы мертвым и не пришел, потому что так Цзиньци еще сумел бы придумать повод замять дело. Он боялся, что Уси, едва увидев Халянджао, скажет «Я знаю тебя, Халенджао, ты наш злейший враг», или без промедления вытащит свой крюк и убьет принца. Он не мог допустить подобного развития событий, но как можно отбросить смертельную вражду? На первый взгляд Дзинцы болтал с Хелен и Джо совершенно беззаботно, однако в голове его мысли быстро сменяли одна другую в попытке предугадать исход на случай, если Уси действительно выйдет из себя. «Молю, небеса императора и милосердного Батхисатву. Уси, маленький негодяй, я уже не надеюсь, что ты не рассердишься, но надеюсь, ты сделаешь это хотя бы немного тактично». К счастью, он инстинктивно передавал чашки, наполняя их, и подхалимствовал, поэтому никто не заметил чего-то неправильного, когда он ушел в свои мысли. Через некоторое время Пинань вернулся и сообщил. «Ваше высочество, князь, прошу немного подождать, молодой шаман уже в пути». Хэлянджао кивнул, а дзинцы почувствовал, как сердце пропустило удар. Еще через некоторое время действительно объявили о приходе юного шамана. Дзинцы смерил его взглядом. Ладно, тот был завернут в множество одежд, жаль только, что пылающим гневом глаза нельзя было прикрыть. Тогда вторая половина сердца Дзинцы, в которой еще сохранилась надежда на удачу, тоже дрогнула. К счастью или нет, князь Нанина перенес множество штормов в своей жизни». Мысленно подготовившись к наихудшему исходу, он немедленно начал придумывать новые пути отступления и способы уладить проблему. Пока он размышлял, его тело само по себе встало и протянуло руку к Уси. Поспеши представиться его высочеству первому принцу. С первого взгляда казалось, что Дзинцы Цзи тащил Уси навстречу Хленджау но на самом деле он пытался укрыть уси от других и заодно незаметно выведать выражение его лица. К сожалению, на этом лице виднелась лишь одна пара темных и спокойных глаз. Дзинци не мог предугадать, что у него на уме. Хиланжау сидел все с тем же выражением при взгляде на которое хотелось разбить тарелку об его лицо. За этой притворной улыбкой ничего нельзя было разобрать. Он действительно нарывался на неприятности. Первый принц важно кивнул Уси и сказал, «Молодой шаман, проходи и присаживайся». Он вел себя так, будто занял место хозяина в обход дзинцы. Уси был заложником, присланным из няньцзана, и действительно ничего не значил в толпе, но все же оставался будущим великим шаманом. Нельзя было утверждать, что его положение ниже, чем у кого-то еще». Слова Хэлянджао звучали прямо таки чрезвычайно непочтительно. В этот момент Дзинти почувствовал, как рука, которую он держал, немедленно напряглась. Поэтому он усадил Уси рядом с собой и улыбнулся. В прошлый раз брат Дзышу прислал несколько кувшинов хорошего вина, которое тебе так и не удавилось попробовать. Ты пришел как раз вовремя и успеешь насладиться едой. Затем он встал и лично налил Уси вино, слегка отвернувшись от Хэлэнджау. Улыбка исчезла с его лица, когда он едва заметно покачал головой. Однако Уси смотрел на прозрачное вино в чаше, поэтому неизвестно, заметил ли он это. Потом юноша поднял чашу, встал и обратился к Хэлэнджау. "Поднимая эту чашу в честь его величества, первого принца. Из уважения к вам я выпью первым». В прошлом я поступил необдуманно. Прошу его величество учесть несмышленность Уси в силу юного возраста и не принимать близко к сердцу. Дзинцы застыл от удивления. Однако Хеленджау рассмеялся и тоже поднял чашу, указав на Уси. Что за слова? Когда этот юный шаман оскорбил меня? Почему я не помню? Сылай, припомнишь что-нибудь такое? Джо Сылай, заискивающий, улыбнулся. Уси приподнял вуаль и залпом выпил вино. Хеленджао тоже опустил голову, заинтересованно, смочив губы. Опустил чашу на стол и улыбнулся, держа котенка в объятиях. «Этот дар юного шамана слишком щедрый и заставляет сердца людей замирать от страха». Уси слегка поклонился и безразличным голосом ответил. «Это не столь ценная вещь. Уже хорошо, если первый принц не испытывает неприязни». Хелян Джау любовался симпатичным котенком и чувствовал, как радость переполняла сердце. Как эта радость могла не иметь никакого отношения к Уси? Все знали, что молодой шаман не хотел ни видеть кого-либо, ни показывать кому-либо свое лицо. Несмотря на юный возраст, этот человек был упрям, словно камень в отхожем месте. Хэллен раз за разом выражал ему свое хорошее расположение, но постоянно получал безжалостный отказ от этого негодного ребенка и буквально кипел от злости. И все же сегодня такой человек сам склонил голову. Хелен Джао посмотрел на котенка, который прищурил глаза от его ласк, и вдруг поймал себя на странной, но привлекательные мысли, все эти люди могли бы быть столь же послушными. воодушевление и восторг невольно охватили его. В течение трапезы гости и хозяин имели свои скрытые мотивы. Но одному лишь Хэлянджау все это доставляло удовольствие. Только выпроводив Хэлянджау, дзинцы вздохнул с облегчением. Порыв ветра заставил его вспомнить, сколько сил было потрачено, и холодный пот тот час покрыл его спину. В последние дни все шло слишком гладко. Он вдруг осознал, что немного зазнался, и чуть было не позволил этому грубияну по фамилии Хэлянь испортить все сегодня. Дзинце обернулся и увидел юношу, с ног до головы завернутого в черное одеяние, что опустил глаза и молча смотрел в землю. Дзинце взглянул на него и вдруг почувствовал, что этот человек весьма напоминал тот камень из легенды о богине Нюева, починивший небосвод. Когда небо падает, каждый тревожится за себя, и только он один стоит прямо, даже если ценой этому жизнь. Уси! Только тогда Уси поднял голову, взглянул на него и долгое время спустя сказал «Я пойду». В тот момент сообразительный, изворотливый князь Нанина не мог придумать, что сказать, и лишь посмотрел, как Уси медленно прошел мимо. Вытянутая в струнку спина этого юноши напоминала копье. Дзенци вдруг вспомнил слова главнокомандующего Фена, которые этот несгибаемый мужчина сказал ему во мраке зала предков. Великий муж рождается на свете не чтобы гнаться за славой, но чтобы головой подпирать небо, а ногами стоять на земле. Не чтобы умолять о богатстве и знатности, но чтобы жить с высоко поднятой головой. А еще главнокомандующий говорил, что лучше сломается, лучше сломается, чем согнется. Дзенци поднял голову к небу, Закрыл глаза и почувствовал, что сегодня совершил ужасную ошибку, своими руками согнув спину этого ребенка. Притворная вежливость использования денег ради своих целей. Все это уже давно въелось в его кости, словно второй слой кожи. С детства он привык не выказывать никаких эмоций, привык к взаимному презрению и обману, однако Уси был другим. Этот ребенок обладал упрямством, гордостью, своими пристрастиями и предубеждениями. Он никогда бы не опустил голову и никогда бы, стоящий в стороне Пин Ань, не осмеливался подойти и потревожить его. Вдруг дзнцы широкими шагами вышел на улицу. Пин Ань поспешил следом: Господин, куда вы? Не ходи за мной. Дзенцы прошел к поместью юного шамана и впервые опустил все лишние любезности, напрямую спросив, как только открылась дверь: где ваш молодой шаман? Но Аха не сразу отреагировал. Он только что вернулся не в лучшем настроении и направился на задний двор, не позволив нам пойти следом, ответил он после секундного замешательства. Не успел он закончить, как дзинцы уже устремился на задний двор. Уси не знал, что такое быть вечным пленником, сидеющими волосами и спиной, слабеющей с каждым днем. Никогда не поднимался от отчаяния в горы Бангушань и никогда не занимался самообманом, обливаясь слезами под скорбные песни и издали глядя на поля дудника. Его родина была в трех тысячах ли отсюда, но сейчас дела прошлого превратились в ничто будто сквозь сон он вспомнил, как несколько лет назад впервые вошел в большой зал, как не хотел признавать поражение и склонить голову, исходя из своей дерзкой и безрассудной природы, и вдруг почувствовал, словно все это произошло в прошлой жизни. Уси хрипло закричал и изо всех сил ударил кулаком по твердой стене заднего двора, словно это могло помочь ему выпустить то, что спиралью сдавило сердце. Стена треснула, осыпалась каменная крошка, но он будто бы совсем не почувствовал боли. Вдруг кто-то схватил его за руку, уси закрыл глаза, оперся о стену, тяжело дыша, и лишь спустя долгое время поднял голову, молча уставившись на дзинцы, который крепко сжимал его руку. На прелестном и утонченном лице молодого князя Нанина, какое он привык видеть, вместо привычной легкомысленности отражалась лишь одна серьезность — подобно противостоянию старого лиса, который за сотни лет невзгод привык к бушующим морям и стихающим волнам, и маленького волчонка, который шел тернистым путем и отказывался повернуть назад, даже потерпев жестокое поражение. Эти двое стояли друг напротив друга и отказывались уступать. Долгое время спустя дзенцы тяжело вздохнул, поднял запястье уси и нацелил его окровавленный кулак на самого себя, тихо всказав. «Ударь меня! Отведи душу!» Уси сжал кулак так сильно, что даже его предплечье задрожало. Вдруг он отбросил руку дзиньцы и замахнулся. Дзиньцы даже не моргнул, когда кулак Уси едва не задел его щеку и ударил в пустоту. Яростный ветер, поднятый этим движением, заставил несколько прядей на висках дзиньцы покачнуться вслед за ним. Уси глубоко вздохнул и прошептал. «Я не ударю тебя» сделал это для моего блага». Дзинцы слегка удивился, но выслушал предположение его слов. «Должно быть в глазах твоего народа нет разницы между темными шаманами и нами. Они люди семьи Халянь, готовы прибегнуть к чему угодно в борьбе за императорский трон. Если бы Халянджао узнал, что Халянци связан с темными шаманами, то не отпустил бы его так легко. Я знаю, что ты просто обеспечил мне жизнь. Из множества детей Наньцзана только один избирался преемником великого шамана. Разумеется, он обладал превосходными природными данными и удивительным умом. Лишь некоторые вещи он понимал в душе, но не спешил выполнять, упрямо сжимая зубы и отказываясь склонять голову, словно не признавая свое поражение этому черно-желтому миру. Столица империи напоминала чан с краской, лишь некоторые могли остаться прежними, увидев ее великолепие. Уси покачал головой и собрался с силами, чтобы снова повторить. «Ты сделал это для моего блага. Только сейчас я понял, что ты с самого начала был прав».